Глава 38. «Зик, твою налево. Ну и как мы будем отсюда выбираться? Не кипишуй, что, цирники пешуй? Мы что-нибудь придумаем. Как же? Придумает он. Конечно, у нас есть байк, и можно на нем вернуться обратно в порт. Только тогда придется забыть о том, чтобы нагнать гадюку». Не, бро, это не выход. Я предлагаю снять бакс какой-нибудь машины. Или вообще использовать вместо него одну из канистр. Проблема лишь в том, что у нас нет нужного количества топлива. По моим расчетам, до цели нашего маршрута нужно литров 200 или 250. Такое количество несли с разбросанных по округе автомобилей. Да и у доброй половины местного транспорта в баках пусто. Твари не дадут нам спокойно это провернуть. Ты же не собираешься бегать с канистрой по улице. Можно еще попробовать поискать все необходимое в окрестностях. Но я сомневаюсь, что нам так повезет. Дерьмо. Зиг, в окрестностях могут оказаться заправочные станции. Есть несколько, но мы точно не знаем, есть ли там топливо. К тому же лезть туда не имея точных сведений авантюра чистой воды. Штуцер, я знаю, что ты задумал, но в таких местах полным-полно тварей. Они же просто обожают устраивать свои логово поблизости от скоплений ценных ресурсов. Допустим, мы зачистим окрестности от монстров, но кто сказал, что получится добраться до резервуаров с топливом? Штуцер, эти места хоть и находятся на отшибе, но группы охотников уже давно прибрали к рукам все более или менее ценное. Иными словами, ты хочешь сказать, что соваться туда не стоит? Экскину. Ситуёвина буркнул я, принимая зачистку оружия. Монотонная работа понемногу привела мои мысли в порядок. Зигзаг же в это время растопил печь и развесил сушиться свою одежду. "Знаешь что, Штуцер, я думаю, что нам не помешает пожрать. Обычно за едой в голову приходят отличные мысли", сказал он, бросая мне упаковку сухого пайка. "Да, Зиг, тут ты прав. И неплохо было бы как следует отдохнуть. Но для начала дай-ка мне взглянуть на карту". Экс, покопавшись в своих вещах, нехотя протянул лист. «Штуцер, это пустая трата времени?" На карте нет ничего способного нам помочь. «Зик, а может, когда ты ее рисовал, ты забыл какую-то мелочь? Например, вот здесь. Я ткнул пальцем в край листа. О, нет, нет, нет, нет, замахал руками пилот. Даже не вздумай. Это ведь граница пустоши. Ты ведь помнишь, что было там в прошлый раз? И вспоминать не хочу. Но там точно есть все необходимое. Не, штуцер, там нет ничего, кроме проблем. Больших таких проблем с вот такой пастью и вот такими огромными зубами. Да брось. Мы порыскаем с самого края и не будем слишком углубляться. «Штуцер, ты сам себя слышишь? Какой на хрен край? Это же прямо рядом со входом в муравейник. Нет, я понимаю, что там шанс найти все необходимое куда как выше, но не лучше ли будет потерять немного времени и решить все иначе? Я вопросительно уставился на него. У тебя есть план получше? Экс насупился. Зик, не боись. Прорвемся. Нам же не в первый раз. Где наша не пропадала? «Штуцер, ты ведь знаешь, что твари делают с теми, кто попадается им у входа. Брось, Зик, неужели ты испугался? Нет, не испугался. Но твари из муравейника запросто могут нас учуять. Штуцер, я не хочу, чтобы они затащили меня внутрь. Ты ведь слышал историю слепого старика. Он говорил, что монстры используют людей как корм для своих выродков. «Зик, до да чего ты заладил про муравейник? Меня куда больше интересуют военные склады, находящиеся рядом со входом. Заберемся повыше, продумаем пути отхода, все получится. Что, цыр, ты как хочешь, но я с тобой туда не пойду. Чтобы ты знал, у меня есть еще одна канистра с топливом. Это 40 л. И мне этого будет вполне достаточно, чтобы добраться до форта. Ты хочешь вернуться? скинулся я. Да, но я как настоящий друг буду ждать тебя здесь. Ты же сказал, что топливо на нуле, рыкнул я, вскакивая из-за стола. Да, мне пришлось соврать. Ведь я, как никто другой, понимаю, что ты бы использовал эти крохи, чтобы еще на шаг приблизиться к цели. Но ответь мне, Штуцер, ты хоть на секунду подумал про меня? Я же просил тебя не втягивать меня в ваши разборки. «Зик, прекрати. Давай успокоимся и все обсудим. Я спокоен, буркнул Экс, заскакивая на второй ярус кровати и заворачивая спальный мешок. Ну, тогда договорились. Если я не вернусь через сутки, то можешь считать меня коммунистом. «Штуцер, Я закажу тебе в форте над гроби. Напишу на нем, что ты был идиотом, погибшим во имя любви. Не, Зик, пиши что угодно, только не это. Ладно, я подумаю на этот счет. Только учти, если попадешь к тварям, лучше пусти себе пулю в лоб. Экс зевнул, и спустя несколько минут по бункеру уже разносился его храп.